18 августа. Глава 110. Когда в четверг утром Менли проснулась, солнечные лучи отражались от подоконника, освещая широкие половицы. Ее сознание было полно воспоминаниями о прошедшей ночи. И пропустив все страшные события, оно обратилось к моменту, когда они добрались домой. и Адам позвонил в полицию, а она побежала к Ханне. Оставшись, наконец, одни после отъезда полиции, они стали без конца обнимать друг друга и Ханну. Потом, слишком измученные, чтобы даже думать о еде, они перенесли колыбель в свою комнату, не в состоянии оставить Ханну одну в детской, пока потайное помещение не будет обладать. очищена и навсегда забита. Мэнли оглядела комнату. Адам и Ханна еще спали. Она переводила взгляд от мужа к дочери, радуясь, что она жива и невредима, и что может быть с ними. «Я могу жить, как хочу», — думала она. У Мегитабель и Эндрю не было... второго шанса. Прошлой ночью полиция заглянула в тайник, пообещав вернуться и сфотографировать его для показа в суде. Они осмотрели и скелет. Среди костей стоп лежали серебряные пряжки с инициалами Т.Н. Тобиас Найт. На черепе с одной стороны была вмятина, будто от сильного удара. «Вероятно, — размышляла Менли, — капитан Фримен подстерег здесь Тобиаса и, зная или догадываясь об истинной причине его ночных визитов в дом, отплатил ему за распространение клеветы, погубившей Мегитабель. Потом он оставил труп здесь, среди украденного груза. Он должен был понять, что его жена невиновна. Известно, что он сошел с ума от горя, когда отплывал в шторм. Фобби и я были правы. Медитабель невинна. Она умерла, отрицая обвинения и тоскуя по своему ребенку. Когда я напишу ее историю, то поставлю имя Фоби рядом со своим. Она так хотела рассказать эту историю. Адам решительно обнял ее и повернул к себе лицом. — Вчера ночью я не упоминал, что ты потрясающая пловчиха, — спросил он. Но шутливость исчезла из его голоса. Когда я думаю, что был так туп, и ты чуть не погибла из-за меня, мне хочется наложить на себя руки. Она приложила палец к его губам. Никогда не говори так. Когда ты рассказал мне, что на видео с Бобби не было гудка поезда, я начала подозревать, что что-то происходит. Но ты не знал, что я слышала. поэтому я не могу винить тебя за то, что ты считал меня сумасшедшей. Ханна стала ворочаться. Мэнли потянулась за ней и взяла к себе в постель. «Ну и ночка, правда, тутс?» — спросила она. Над Коган позвонил, когда они заканчивали завтракать. «Мне не хотелось беспокоить вас, но мы выдерживаем настоящий бой, не допуская к вам средства массовой информации. Вы подумаете о встрече с ними после того, как наши люди закончат исследование?» «Придется», — ответил Адам. «Скажите им, что нам надо еще немного побыть одним, что мы ждем их в два часа». Через минуту, однако, телефон зазвонил опять. Местное телевидение хотело договориться об интервью. За этим звонком последовали другие, так много, что в конце концов, после того, как Менли позвонила Джен Палли, Спрэгью и Эми, они отключили телефон. Закончив последний разговор, Менли улыбнулась. Эмми говорит совершенно другим голосом, — сказала она. Ее отец твердит, что хотел бы иметь половину ее здравого смысла. Я сказала ей, что чувствую то же самое. Она все время понимала, что Элейн — обманщица. — Очень опасная обманщица, — тихо произнес Адам. Эмми хочет посидеть с Ханной завтра вечером, бесплатно. Ее отец полностью заплатит за автомобиль. Мы поймаем ее на слове. Как поживает Фоби? Генри сказал ей, что мы спасены, и страшно гордиться ее попытками предупредить нас. Он уверен, что она мало что поняла из его слов. Мэнли помолчала. Мне так их жаль. Адам обнял ее. Я понимаю. А Джен приедет. Она сказала, что привезет продукты для ланча и предложила привезти почту. Я воспользовалась этим предложением. Когда приехала полиция, чтобы сфотографировать тайник, Адам и Мэнли взяли стулья и коляску Ханны И пошли к обрыву. Сейчас вода была спокойной, манящей, тихие волны набегали на берег, который был на удивление в хорошем состоянии, принимая во внимание свирепость вчерашнего шторма. Мэнли знала, что теперь, если она увидит во сне прошлую ночь, ее сон всегда будет кончаться объятиями Адама. Она обернулась посмотреть на дом, и вдовью дорожку. Металл на трубе блестел, солнечные лучи отражались от него сквозь подвижные тени, отбрасываемые редкими облаками. Интересно, действительно ли это был оптический обман, когда эми подумала, что видела меня? «О чем думаешь?» — спросил Адам. Когда я буду писать историю Мегитабель, то не забуду сказать, что она присутствовала в этом доме, ожидая того момента, когда будет доказана ее невиновность и возвратится ее дитя. А если бы она все еще была здесь, ты бы хотела жить в этом доме? — шутливо спросил Адам. «Я почти хочу, чтобы она была», — ответила Мэнли. «Мы ведь купим его, правда? Ханне понравится расти на Кейпе летом, как рос здесь ты. А я люблю это место, потому что здесь впервые почувствовала настоящий домашний уют». «Конечно, мы покупаем его». В полдень, через несколько минут после отъезда полицейских фотографов, приехала Джен. Ее молчаливое объятие было красноречивее многих слов. «Единственная почта для вас. Письмо из Ирландии». Менли сразу вскрыла конверт. «Это от Филлис», — сказала она. «О, посмотрите». Она действительно провела большое исследование семьи Маккарти. В письме была пачка записей по генеалогии, свидетельства о рождении и смерти, копии газетных статей, несколько нечетких фотографий. — Ты уронила записку, — заметил Адам. Он поднял ее и передал Менли. В записке говорилось. — Дорогая Менли, Я так взволнована. Я хотела, чтобы ты увидела это сразу. Я проследила твою семью до первой Менли, и это восхитительная история. Ее воспитывали с младенчества кузена отца Лонгфорды в Коннемаре. Записи, где она родилась, нет, но дата рождения — 1705 год. В семнадцать лет она вышла замуж за эсквайра Андриана Маккарти из Галвии и у них было четверо детей. Она, вероятно, была красавицей, смотри вложенный снимок с ее портрета, и я увидела явное фамильное сходство между тобой и ею. Но, Мэнли, что самое интересное... и что Ханне, возможно, захочется знать, если она решит, что ей больше нравится твое имя, но не захочет быть молодой Мэнли или маленькой Мэнли. Причина необычности твоего имени в том, что, когда твоя прародительница была маленькой, она не умела произносить свое настоящее имя и называла себя Мэнли. Имя, данное ей при рождении, Ремембе.